Глава двадцать третья. порцият не в то горло. Что-то подобное я уже неоднократно испытывал, когда впервые встретился в видении с процельсом и великим мудрецом, когда прямо на уроке духовной интуиции стремительно падал сквозь сгустившуюся тьму. Все эти видения... Как правило, сопровождались не самыми приятными ощущениями, и вот, судя по всему, еще одно. Но это новое видение отличалось от предыдущих. Оно было, что ли, глубже и просто в разы фундаментальнее. Я словно проваливался на совершенно новый уровень, более глубокий, чем даже изнанка. С высоты птичьего полета я увидел наш мир. Горные хребты... Голубые полотна морей и океанов, пушистые стада облаков, курсирующие по воздушным потокам, все как на ладони. Но это еще не все. Словно орел я мог сузить свое зрение и увидеть мельчайшие детали. Зеленые травинки на лугах, разнообразных букашек, снующих по земле и стеблем туда-сюда. Нет, я мог заглянуть даже еще глубже. Я видел клеточную структуру растений, видел отдельные ткани, видел клетки, видел их оболочку и содержимое, видел пульсирующие стенки митохондрий, маленьких биоэлектростанций, вырабатывающих энергию. Нет, я мог устремить свой взгляд еще глубже, прямо к молекулам и образующим их атомам. Последние я никак видеть не мог. Световые волны с атомами никак не взаимодействовали. Те были слишком маленькими для этого. Не было на человеческом языке таких слов, чтобы описать эти мельчайшие структуры мироздания, которые в свою очередь состояли из электрона, нейтрона и протона, а те из кварков. Я видел иные миры, заселенные демонами, духами, призраками и иными существами, ведущими свой скрытый от людей образ жизни. Многочисленные слои реальности, отделенные друг от друга, в то же время являлись единым целым и не могли существовать друг без друга. Я видел все. Абсолютно все. От меня не мог укрыться ни один объект моего мира, как бы он ни был велик или мал. Но в какой-то момент что-то произошло. Произошло со всем миром. Сначала изменения были едва заметны, но потом они становились все более и более ощутимы. Мир начал перестраиваться на атомарном уровне. Кварки, нейтроны, протоны, электроны и так далее, старые связи между ними постепенно начали рушиться, а вместо них формировалось что-то совершенно новое, неведомое ранее. Постепенные изменения докатились и до макромира. Земля, вода, растительность, животные и люди — все начало превращаться в некое подобие странной органики, похожей на воспаленную красную плоть. В ужасе люди и животные пытались спасаться от новой жуткой чумы, но нельзя убежать от того, что крепко укоренилось в тебе самом. Кто раньше, кто-то позже. Но постепенно вся планета и ее Луна трансформировались в некий жуткий комок шевелящейся органики, исходящий жуткими, хлюпающими звуками. То, что когда-то было процветающим уголком жизни на бескрайних просторах космоса, обратилось в жуткий, Плесенеподобный нарост на теле Вселенной, извивающиеся щупальца, набухшие полипы, зубастые рты, поющие жуткие песни на ультразвуковых частотах, остатки человеческих тел, вросших в воспаленную плоть. Это был оживший кошмар, ставший реальностью. Люди, животные, даже божественные и призрачные сущности, ничто не избежало страшной участи. Все слои реальности слиплись в один, в один с сочащийся отчаянием комок. Я чувствовал крики миллиардов душ, все еще сохранивших свою самость. Самое ужасное заключалось в том, что все они были по-прежнему живы. Они были привязаны к сочащейся гноем плоти и не могли разорвать с ней связь. Ведь мир мертвых и правящие в нем демоны тоже стали частью этого чудовищного безумия. Многое уже было сделано, но все произошедшее было лишь началом. Огромную планету на рост начало лихорадить. Клетки внутри нее на моих глазах начали стремительно делиться. Нечто начало стремительно увеличиваться в размере. Со временем у него образовалось нечто вроде тела, двух рук, хвоста и огромной яйцеподобной головы. Больше всего это существо напоминало человеческого эмбриона на ранней стадии развития. Из боков его влезли два нароста, тоже похожие на эмбрионов, только меньше. Их губы удлинились, превратившись во флейты с дырочками. Существа принялись играть на них, наполняя космос жуткой, чудовищной музыкой, от которой даже мой разум содрогнулся в бессильных попытках сохранить себя. Достигнув размеров Юпитера, гигантское существо под воздействием флейт заснуло — и вместе с исполинским эмбрионом засыпали и души, убаюканные кошмарной, космической музыкой. Окружающее космическое пространство не выдержало столь чудовищного напряжения и провалилось в новообразованную черную дыру. Ее тьма стала своего рода покрывалом. Я рывком распахнул глаза, приходя в себя. Зал, гости, верховный жрец толкает речь. «Все как обычно». Никаких тебе кошмарных кошмаров и всего такого прочего. Тихий мирный сатанинский ритуал с посвящением новых адептов. Тишь да гладь. Мда, порадовала меня духовная интуиция в этот раз. Нечего сказать. Я огляделся по сторонам и поймал напряженный взгляд архимага Парацельса. Волшебник глядел на меня с очень взволнованным и напряженным лицом. Я сразу же понял... Чародей что-то видел или, как минимум, заподозрил. Все-таки он целый архимаг, а это обязывает, вопреки любым чудачествам. — Ты тоже верил, парц? — негромко спросил я. Верховный жрец на сцене стоял рядом с подносом с витаминками. Он толкал речь. Народ, точнее, аристократы, слушали его, затаив рот. Ничего особенного он не говорил. Все ту же еретическую чушь про тот хаза. — Ага, видел. — кивнул Парацельс, каким-то образом сумевший заглянуть в мои видения. — Все видел от и до, и я все понял, импи. — Что именно? — Новый парцияд нуждается в доработке, — решительно произнес чародей, махнув перед собой рукой. — А то тебя от него плющить не по-детски. Такие мощные и забористые глюки я наблюдаю впервые в жизни. — Ох, парц, — я вздохнул. «Если бы все было так просто!» «Что? Что произошло?» — обеспокоенно произнесла Эйка. Она подошла ко мне и положила мне руку на лоб. «Вадик, с тобой все хорошо?» «Я в порядке, родная», — успокаивающе произнес я и взял Эйку за руку. «Еще не хватало мою красноволоску нервировать». Просто задумался. «Ну, хорошо». Она окинула меня обеспокоенным взглядом. «Но я буду присматривать за тобой до конца бала». — Хорошо, родная. Я не стал спорить с Эйкой, повернулся к Парацельсу и произнес. Я думаю, это снова было видение. — Уверен? — встрепенулся волшебник. — То есть порцият ни при чем? — Полностью, — кивнул я. — Мироздание пытается что-то до меня донести. Показать мне что-то. — То, что грозит нам в будущем? — ахнул Парацельс. — Это уже слишком для моей старой печени. О, мой бог! «Возможно, я неопределенно мотнул головой. А может быть и не будущего, а совсем наоборот». «В смысле?» — Парацельс приподнял брови. «Он, кажется, уже понял, что я хочу сказать, но хотел услышать это лично от меня». «Возможно, я увидел не то, что будет», — негромко произнес я. «Услышать меня мог только стоявший рядом Парацельс и, возможно, Эйка. А то, что уже произошло...» Мы с волшебником замолчали, обдумывая услышанное. Все эти загадочные видения не дают никакой конкретики, не стоит планировать дальнейшие действия, опираясь только на них. И тем не менее, игнорировать видения тоже не стоит. — Вадик, — Эйка обеспокоенно смотрела на меня. — Что бы ни произошло, просто знай, я всегда буду рядом с тобой. — Я знаю, родная. Я благодарно улыбнулся ей и обнял Эйку. Она прижалась ко мне. — И очень благодарен тебе за это. — Но вот то, что я совершенно ничего не понимаю в происходящем, жутко бесит, — пробурчала она, уткнувшись носом мне в плечо. — Когда-нибудь я тебе все объясню, — ласково произнес я, гладя красноволоску по голове. Но чуть-чуть попозже. — Когда? — Она подняла голову и посмотрела на меня снизу вверх. — Когда сам во всем разберусь, — со вздохом произнес я. А батька Пальмистрии, мой верховный жрец, а может быть и не мой, вдохновенно вещал со сцены. — В вечном сне Бога императора тутхаза наше спасение! Мы прекрасные полипы на его необъятном теле! Слава тутхазу! Повторяйте за мной, дети! «Слава тот хазу — Слава тутхазу! нестройным хором произнесли ученики и некоторые взрослые. — Мы прекрасные полипы на его необъятном теле! Я, Парацельс и Эйка хранили молчание, а вот леди Вышнегорская, Ира, Геннадий и другие из группировки детей императора послушно повторили за первосвященником. Глубоко культ проник в наши ряды и умы. Ой, глубоко. Ну да ничего. Кто, если не бог император, должен положить конец ереси? — А теперь дети? — первосвященник указал на поднос с витаминками. — Причищайтесь плотью и кровью бога императора. — Позвольте. Я быстрым шагом двинулся к помосту. — Простите? Я решительно проталкивался сквозь толпу. Надо еще разок взглянуть на витаминки. Вдруг в них что-то подложили на кухне, когда я оттуда ушел. Все может быть. Подойдя поближе к сцене, я принялся рассматривать поднос с духовным зрением. К счастью, витаминки никак не изменились. В этом, сыр Говард и Верховные Лорды меня не подвели. Это радует. — Вадик! — Вадик! Услышал я за спиной голос Геннадия. Я обернулся и увидел Болотина. Тот смотрел на меня с обеспокоенным лицом. В руке он держал смартфон с горящим экраном и тыкал в него пальцем. В этот момент у меня в кармане завибрировал мой гаджет. Видимо, Геныч послал мне смс потому что не мог докричаться. Либо не хотел, чтобы его услышали. — Парни пишут, что Аманда и Чикэку пропали, — гласило сообщение.